Ведьма. Дед Софии Геннадьевны Палтусовой, что-то Портачев в Старгороде, сбежал на юг в Саратовскую Глухомань. Он скосил бурьян на ничейной земле около кладбища, поставил там домик, родил в нем сына и сгинул на фронтах Гражданской. Сын его точал сапоги и ставил набойки на каблуки. Он погиб в Великую Отечественную войну в мясном бару. По окончании медучилища София пошла в участковую больницу и стала работать там медсестрой. Выработав стаж, перешла на должность санитарки, мыла полы, перестилала койки, выносила судно, пока руки могли их удержать. В больнице она привыкла к каше, И в старости от такой диеты сердце в ее изношенном организме, пожалуй, одно работало, как часы. В середине прошлого века, когда чурки на недолгое время получили статус райцентра, София Геннадьевна вышла замуж. Бравый инвалид Ленька потерял во время войны всю семью. Под Кюнинсбергом получил по навету 10 лет и был отправлен в Магадан. После Бериевской амнистии его из раненого на фронтах и лесоповале занесло в Чурки, где он купил домик рядом с Палтусовой. В придачу к жилью новый сосед получил трофейную скрипку, крытую темным лаком. Жахнув самогону, Аленька выходил вечерами на крылечко и принимался водить смычком по струнам, извлекая из инструмента вопли наподобие кошачьих страданий. Играть он не умел, но почему-то терзал скрипку упорно и жестоко. Наигравшись, укладывал инструмент в кожаный футляр и провозглашал. «Шмучок короткий. Протяжные не получаются». Геннадьевна зашла к нему однажды, собиралась попросить заколоть поросенка и застала Леньку за работой. Тот колотил на шесть в курятнике курочек заводить собрался. «Гусей куплю», — сурово ответил он. «Горе луковое! Разве же гуси на, на шести сидят?» Она пожалела мужика и стала Леньке женой. Вместе прожили двенадцать лет. Потом у Леньки открылись раны, его свезли на погост. С тех пор Палтусова ухаживала только за больными. Утратив статус райцентра, чурки начали угасать. Захерели две школы, почту по весне перестали красить. Со смертью последней чуркинской большевички зачах полисадник у памятника Ленину. Асфальт на дорогах исчез, словно его и не было. В больнице перестали принимать роды и ликвидировали рентген. В перестройку прислали как-то одноразовые гуманитарные шприцы а когда они закончились, снова стали колоть старыми стеклянными с расшатанными кожаными поршнями. Все девяностые больницу порывались закрыть, денег у облздрава на нее не находилось, и тот случай занес в Чуркинскую глухомань областного министра здравоохранения. Еще с порога больницы министр начал вопить, отчего раздулся, и лицо его стало походить на закопченную свиную ляжку. Он долго материл врача за ухудшение показателей по области. Смертность в чурках заметно превышала рождаемость. Тут же министр принял смелое решение сменить профиль заведения и переименовать больницу в хоспис. Случайно оказавшаяся рядом Геннадьевна не выдержала. Барственная грубость начальника ее глубоко оскорбила. «Выше, только карманы набивать мастера. О людях не думайте. Лучше бы ротблок вернули. Тогда бабы рожать начнут», — заявила она громко. Сняла халат, бросила его на пол и вышла. В новом хосписе Палтусова не проработала ни дня. Забытые старики и старухи угасали в нем быстрее, чем в старой больнице. Бесплатных лекарств здесь с самого открытия не водилось. Их предлагалось покупать самим на остатки пенсии, большую часть которой заведение отбирало за проживание. Палтусова затворилась в доме. Он прохудился, просел и покосился в сторону кладбища. В дождливые осенние дни перед сном Геннадьевна укрывалась целлофановой пленкой и ставила на грудь и в ногах глубокие тазы. Зимой мука с тазами прекращалась. Геннадьевна никому не жаловалась. Если люди и знали, как она живет, то только от могильщиков с кладбища, что заглядывали к ней выпить стакан другой и погреться о натопленной печке. Глава администрации однажды проведал старуху, предложил отвезти в хоспис, но Геннадьевна в ужасе замахала руками. «Лучше сразу на погост, мужики и закопают». Они обещали. Само слово «хоспис», напоминающее шипение змеи, пугало ее. Глава администрации развел руками, надел шляпу и вышел за порог. Геннадьевна в партии и в комсомоле не состояла, на демонстрации никогда не ходила. Ни в перестройку, ни после она никак не выказывала своих политических пристрастий. Каково же было изумление чуркинцев, когда ночью ее застукали около памятника Ленину. Тут надо сказать о самом памятнике. Изваял его сразу после революции какой-то заезжий скульптор, переплавив для этой цели церковные купола. Медный колосс следовало бы поставить на учет как памятник культуры, но в областном управлении руки до него не дошли. Трехметровый истукан в рубленном пальто с опущенной головой и огромной почти квадратной кепкой в поднятой над головой руке сильно отличался от скульптур вождя, что еще стоят по городам и поселкам России». Видимо, скульптор был последователем античного Фидия, и Ленину у него вышел слегка жеманным, похожим на раненую амазонку. Несколько лет назад молодые поселковые шалопаи взяли за правило по ночам издеваться над статуей, привешивая ей между ног кабачок. В ночь накануне урагана пожарник, мающийся с похмелья бессонницей в своей коптерке, засек Софии Геннадьевну с алюминиевой стремянкой и пластиковым ведерком, над которым поднимался пар. Запах, что шел от зелья, он позднее определил как густой, травяной и тошнотворный. Ветер уже ревел в кронах тополей, тучи скакали по небу бешеным галопом. Старуха подошла к памятнику, сорвала полузгнивший кабачок с медных чересел, установила лестницу и, забравшись на высоту лица, принялась промывать глаза и уши вождя губкой, макая ее ведерко. Затем вытерла мокрые щеки и подбородок тряпкой, прижалась к статуе и что-то горячо зашептало ей на ухо. Только она ушла, грянула буря, после которой месяц чинили упавшие электрические столбы». Молва об этом происшествии облетела весь поселок. Катя Лукьянова, предводительница чуркинских баб, крилась, что Геннадьевна ведьма, не стрижет волосы и ногти, не носит креста и не глядится в зеркало. Сельчане, чьи припасы стухли в обесточенных холодильниках, затаили на нее зло. Мальчишки тут же отомстили колдуне, забросав ее окна тухлыми яйцами, а после, смеха ради, подожгли ее хибару. Пока гасили огонь, старуха сидела в огороде на рваном матрасе и тупо смотрела в небо. Там в клубах дыма носились безутешные ласточки, оплакивавшие сгоревших заживо птенцов. Когда огонь загасили, погорелица улеглась на матрасе, накрылась какой-то рваниной и, повернувшись лицом к сосновым посадкам за рекой Шволошью, демонстративно заснула катя лукьянова рассудила трезво утром очухается сама в хоспис придет а вышло по-другому тот же пожарник божился потом что видел как в лунную ночь когда не топори толкующуюся в воздухе машкару геннадьевна снова забралась на лестницу и припала к медному уху вождя И чтоб мне с с гореть, испуганно заикался очевидец. С статуя ожила. Ласково прижав старушку к груди, медный Ленин шагнул с пьедестала. Вырывая кирпич и кроша бетон, он поставил ногу на землю и, прошагав по улице Героев труда навстречу ветру, вышел за околицу и скрылся в посадках за рекой. На утро статуя исчезла. Исчезла и София Геннадьевна. Люди решили, что Ленина украли залетные балахонцы. Что по ночам шарили в округе в поисках металлолома. Осенью грибники обнаружили в посадках кости и остатки старушечьего платья. Лужайка вокруг была усыпана каплями меди, как бывает, когда орудуют газовым резаком. В кустах обнаружили забытую грабителями Ленинскую кепку. Экспертиза установила, Что женщину загрызли волки. Кости хоронили в могилу рядом с Ленькой. Катя Лукьянова набрала на месте трагедии полный стакан позеленевших медных капель, похожих на слезы, и при погребении высыпала в могилку, что за бесплатно приготовили кладбищенские гробокопатели. Они же решили соорудить памятник из медной кепки. Но к тому моменту ее уже скоммунистили. Тогда мужики вкопали в холмик деревянный крест, покрытый корабельным лаком, распили бутылочку и пошли по домам.